Глава 48. Эви. «Я не могу!» — прошептала Эви, не отрывая взгляда от двери в подвал. С одной стороны стоял босс, с другой — Татьяна, с улыбкой, держащей ее за руки. Прикосновение дарило тепло, словно целительница своим даром залечивала разбитое сердце Эви. «Ну-ну, подружка, ты делала вещи и пострашнее». Эви хотелось возразить, но Татьяна всегда выражалась так утвердительно, будто ее мнение само по себе было непоколебимым фактом, и к раздражению окружающих целительница, как правило, не ошибалась. Эви с боссом вернулись в поместье в неуютном молчании. Оба игнорировали великана в комнате, словно от этого зависела их жизнь. Малькульмане оставили в доме Эви. Он отказался переезжать в замок. «Наверное, мне лучше остаться здесь. Мы с Тристом вечно цапаемся, когда оказываемся слишком близко». «Замок огромный!» — возразила она. «Недостаточно», — буркнул босс. Так что они вернулись без него, и все жаркое желание, от которого в комнате висело густое напряжение, обратилось чем-то ледяным и непонятным. Они согласились, что допрос отца Эви нужно отложить на утро, а сейчас лучше отправиться спать. И Эви не сомневалась, что с рассветом их поцелуи напомнят о себе с новой силой. Но Тристан не искал ее, не возвращался к этой теме. Лишь избегал ее взгляда и по-дурацки трогал губы тыльной стороной ладони. Постоянно, будто их жгло. Рабочий день был в разгаре. все, кажется, вернулось в норму. И Эви решила, что, наверное, будет лучше для них обоих, если она просто вовсе перестанет думать об Оссе. Единственная сложность заключалась в том, что она все думала и думала о нём. Причём мысли были такие, что Тристана с его манерами наверняка хватил бы сердечный приступ. Она вновь посмотрела на дверь перед собой, пытаясь сосредоточиться на предстоящей задаче и отвлекаясь на отметины в древесине. Глупо было думать, что получится до бесконечности избегать разговора с отцом. Глупо было считать, что можно просто жить дальше с достоинством, которое он пытался у нее отнять. Некоторые вещи нельзя просто похоронить. И нельзя было искать маму дальше без отца. Нужно было сделать все сегодня, и именно ей. Босс прошептал ей на ухо. «Какому риску подвергнутся мои нежные места, если я предложу сделать это за тебя?» зависит от ситуации она не обернулась но ощутила исходящий от его тела жар запах чистоты от свежевыстиранной рубашки хотелось зарыться в нее носом а о каких именно нежных местах идет речь Босс наклонился поднес карту ладонь словно собирался сообщить нечто непотребное но ответ был просто и ехиден об ухе о нет У Эви тут же вырвался смешок и громкий, разлетелся по пустому коридору. Услышали только Татьяна, злодей, да еще Блейд, который как раз весело выходил из-за угла. Народ! Э -э, беременность самки протекает хорошо, и если судить по животу, я бы сказала, что до рождения малыша еще не меньше месяца. Самец, кажется, строит гнездо. Выражение лица Блейда смягчилось, и он широко улыбнулся если судить по количеству чешуек и листьев в клетке. Лимонно-желтый жилет Блейда сверкал красными вышитыми розами. Цвета были, как солнечный день. Дрессировщик остановился и нахмурился. «Э, «Я пропустил какую-то шутку!» Тати прислонилась к стене и подняла руку в полупрозрачном розовом рукаве. Босс пошутил. Блэйд сделал вид, что падает в обморок. Шел бы ты, бросил злодей и повернулся к Эве, ища трещину в ее радости, ожидая, что печаль вернется. Но с друзьями рядом ей стало легче. Я пойду. Одна, выразительно сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь. и опустила руку на засов, но промедлила. Давай, понукала она себя. Но стояла на месте. Руки застыли. Ее охватил страх от перспективы потерять всю оставшуюся мягкость. Она не хотела, чтобы опыт закалял ее. Она хотела преодолевать трудности, оставаясь прежней собой. Доброй, мягкой, умеющей прощать. Но как двигаться дальше? Как сделать то, что нужно, при этом не потеряв себя? Мимо двери в подземелье прошли два стажёра, ухмыляясь Эви. «Какая дерзость! Прямо перед боссом!» Однако окликнул их не Тристан, а Ребекка Эринг, которая вышла из-за другого угла и наткнулась прямо на них. Волосы были туго стянуты в пучок, придавая лицу обычное свирепое выражение. Но Эви, как ни странно, успокоилась, увидев ее. Бекки повернулась к стажёрам и сказала, «Я вас искала. На сегодня ваша задача — вычистить драконник. Мистер Гушикин занят гиврами» а гигиена Пушка — очень важный вопрос». Оба стажера возмутились. «Э, «Мисс Эринг, мы не можем этим заняться», — пожаловался один из них. «Там такая грязища». Закатив глаза, бэкки склонилась к ним и театрально прошептала. «Ну так приступайте поскорее». «Но она дала вам задание», — сказал Блейд с необычной для него жесткостью в голосе и выражении лица. «Выполняйте». Стажеры сбежали. Бекки слегка улыбнулась Блейду и получила улыбку в ответ. Эви пришлось силой удерживать рот закрытым, но у Татьяны было такое же удивленное лицо. Ничто не дарило столько надежды, как зарождающийся роман. Сокая каблуками по каменному полу, Бекки подошла к Эви с решительным выражением лица. «Помнишь, что я сказала тебе в первый день?» Эви порылась в памяти, пытаясь вспомнить, но ее сбил с толку тон Бекки. Обычно та обращалась к ней с издевкой. На ум пришло только одно. Кажется, ты сказала, у тебя ничего не выйдет? Беки сверкнула глазами. Но ты справилась. И в этот момент Эви поняла, что Бекки не купилась на все ее натянутые улыбки, видела самую ее суть и не отвернулась. Сейчас Эви могла быть самой собой. Бекки кивнула на дверь и улыбнулась. Кажется, впервые искренне за все это время. «Здесь ты тоже справишься. Обещаю, ты сможешь». Эви взялась за ручку, повернула ее и открыла дверь. «Ты сможешь». И она смогла.